Глава вторая. Найти себе место в этой семье оказалось делом крайне трудным. Тетушка обладала очень узким кругом душевных привязанностей. Любовь к мужу, даже если когда-то существовала, давным-давно сгорела и умерла. Все, что она для него делала, исходило исключительно из чувства долга. Но чувство долга не распространялось на ее речь. И сердце Лоис обливалось кровью от постоянного потока презрительной брани, которую супруга выливала на бедного Ральфа, когда ухаживала за ним и старалась облегчить физическое недомогание. Должно быть, она не столько стремилась оскорбить мужа, сколько хотела облегчить собственные страдания, а он пребывал в слишком ослабленном состоянии, чтобы обижаться. Возможно также, что постоянное повторение одних и тех же саркастических замечаний выработало полное безразличие. Как бы то ни было, кроме еды и физического удобства, его ничто не интересовало. Даже первая вспышка нежности Клоис вскоре исчерпала себя. Теперь он любил племянницу за умение ловко и бережно поправлять подушки и готовить новые и особенно вкусные блюда, но вовсе не как дочь своей покойной сестры. И все же Ральф Хиксон хорошо относился к Лоис, и она была так рада Талике душевного тепла, что не задумывалась о его источнике. Общение с ней доставляло удовольствие дядюшке, но больше никому в доме. Тетушка смотрела на нее искоса по многим причинам. Во-первых, осуждающее выражение на лице гостей в первый вечер не стерлось из памяти Грейс. Предрассудки, чувства и предубеждения английской девушки рассматривались как приверженность церкви и государству, которые в Америке считались следованием пописким правилам и рабской приверженностью жестокому, лишенному веры королю. А во-вторых, не оставляло сомнений, что Лоис остро ощущала отсутствие сочувствия со стороны всех членов семьи к старинной наследственной верности, как религиозной, так и политической, в которой сама она была воспитана. Больше того, Грейс и Монассия открыто проявляли враждебность ко всем близким сердцу Лоис понятиям и идеям. Даже случайные упоминания о маленькой и старинной серой церкви в Барфорде, где так долго проповедовал и служил отец, мимолетный рассказ о трудностях, переживаемых родиной во время ее отъезда, или с детства усвоенная уверенность в непререкаемом авторитете короля нестерпимо раздражали монасию. И если Лоис произносила что-нибудь подобное, кузен оставлял чтение основное занятие дома, вставал и, сердито что-то бормоча себе под нос, принимался нервно расхаживать по комнате. А однажды даже остановился перед ней и горячо потребовал не говорить глупости. Надо отметить, что его поведение значительно отличалось от саркастичной презрительной манеры матери в отношении робких патриотических высказываний бедной племянницы. Грейс сама подстрекала ее, во всяком случае на первых порах, пока опыт не научил девушку помалкивать, выражать собственные мысли по спорным вопросам. А когда Лоис раскрывала сердце, набрасывалась с резкой бранью рождавшей в душе племянницы враждебные чувства. В то же время сквозь гнев Монасии прорывалось столь искреннее и глубокое сожаление о том, что молодой человек считал заблуждением, что он горячо пытался убедить кузину в существовании двух сторон вопроса. Вот только подобный взгляд казался Лоис предательством по отношению к памяти отца. Чем дальше, тем больше Лоис интуитивно ощущала дружеское расположение Монасии. Дома он бывал редко, возделывал землю, в качестве главы семьи вел небольшую торговлю, а когда наступал сезон охоты, подолгу пропадал в окрестных лесах, причем так мало заботился о безопасности, что наедине мать постоянно упрекала его в беспечности, хотя перед соседями хвасталась смелостью и мужеством сына. Лоис нечасто выходила из дома просто ради прогулки. Как правило, женщины появлялись на улице только по делу. Но раз другой ей все-таки удалось бросить взгляд в сторону окружавшего город густого темного леса, где таинственно шевелились ветки, а ветры дули с такой неистовой силой, что приносили на улице Салима доступный чувствительному слуху трубный звук сосен. По общему мнению горожан, древний лес изобиловал опасными животными и, что еще страшнее, скрывавшимися в чаще и постоянно замышлявшими кровавые нападения на христиан свирепыми индейцами, теми самыми дикарями с бритыми головами и раскрашенными лицами, которые по их собственным признаниям и по общему убеждению действовали заодно со злыми силами. Порой старая служанка, индианка Натте, рассказывала Фейт, Пруденс и Лоис страшные истории о колдунах своего народа. Обычно беседы проходили по вечерам в кухне. В ожидании, когда подойдет тесто для домашнего хлеба, Натте сидела на корточках возле прогоревшего очага. Пылающие угли отбрасывали на лица причудливые тени а она рассказывала свои жуткие истории. Красной нитью сквозь них проходило затаённое, но очевидно ощущаемое убеждение в необъяснимости человеческой жертвы. Веруя и дрожа от страха, бедная старуха рассказывала на ломаном английском языке свои сверхъестественные легенды и испытывала мстительную радость от ощущения власти над тремя невинными девушками, чей народ верка ее в состояние рабства и превратил исконных хозяев земли отцов в вынужденных рыскать по лесам разбойников. После подобных историй Лоис с огромным трудом заставляла себя по приказу тетушки выйти из дома, чтобы привести скот с расположенного на краю города общественного пастбища. А вдруг из-за куста ежевики вылезет двуглавый змей? Тот злобный, коварный, проклятый слуга индейских колдунов с глазами в обоих концах длинного гибкого туловища который одним взглядом принуждает ненавидящих индейцев-девушек бежать в лес в поисках краснолицевого мужчины и навсегда, забыв веру и семью, умолять взять ее в жены. А еще, по словам Натте, колдуны прятали на земле злобные талисманы. Каждый, кто их находил, менялся до неузнаваемости. Добрые и любящие люди становились безжалостными мучителями и приобретали способность причинять страдания по собственной воле. Однажды, когда Лоис осталась в кухне наедине с Натте, та шепотом высказала предположение, что такой злобный талисман когда-то достался Пруденс и показала руки, изуродованные синяками от тайных щипков. После этого кузина стала внушать неподдельный страх. Но не только индианка Натте и чувствительные девочки верили в невероятные истории. Сейчас они вызывают у нас нисходительную улыбку. Однако в то время наши английские предки отличались ничуть не меньшей, хотя и не столь обоснованной склонностью к суевериям поскольку жили в более понятном привычном окружении, чем переселенцы, оказавшиеся в чуждой стране среди неухоженных лесов Новой Англии. Самые вдумчивые священники не только верили в существование чудовищ вроде двуглавого змея и разного рода колдовство, но делали их темами проповедей и молитв. А поскольку трусость вселяет в нас жестокость, достойные и даже безупречные во многих отношениях люди и суеверия превращались в безжалостных преследователей любого, кто казался им исполнителем сатанинской воли. Лоис, ближе всех в доме дяди, сошлась с фейт. Почти ровесницы, кузины выполняли одни и те же хозяйственные работы — По очереди выгоняли и возвращали коров, собирали масло, которое неизменно взбивала хазеа, пользовавшаяся особым доверием хозяйки, угрюмая приходящая служанка. С приезда Лоис не прошло и месяца, как у каждой из девушек появилась своя большая прялка для шерсти и маленькая для льна. Фейт отличалась крайней серьезностью. Говорила мало, никогда не смеялась, но часто впадала в глубокую печаль, причины которой Лоис не понимала. Порой она пыталась развеселить кузину рассказами о жизни и обычаях Старой Англии. Изредка Фейт слушала, но чаще по-прежнему думала о своем. Кто знает, о прошлом или о будущем? Суровые священники регулярно посещали дом с пасторскими визитами. В таких случаях Грейс Хиксон надевала чистый передник, чистый чепчик и оказывала такой щедрый прием, которого не знал больше никто. Из кладовки являлись лучшие угощения и выставлялись перед дорогими гостями. Выносилась парадная Библия, Хозеа и Натте отзывались из кухни, чтобы внимать сопровождаемому пространным толкованием чтению. После этого все присутствующие опускались на колени, а священник воздевал правую руку и молился за всевозможные группы христиан и за все мыслимые духовные потребности и вот, наконец, снисходил до каждого из присутствующих в отдельности и проповедовал в соответствии с собственным представлением о его или ее нуждах. Поначалу Лоис не переставала удивляться соответствию проповедей внешним обстоятельствам каждого из подопечных, но, заметив, что тетушка неизменно ведет со священником долгие беседы наедине, поняла, что святой отец черпает впечатление и знания из рассуждений благочестивой женщины Грейс Хиксон. После такого открытия Лоис стала менее внимательно вслушиваться в молитву о девице из дальних краев, через океан, принесший в душе семена заблуждений и позволившие этим семенам прорасти в древо зла, где могут найти приют злые духи молитвы нашей церкви нравятся мне больше однажды признала лоис в разговоре с фейт в англии ни один священник не может молиться своими словами а значит не имеет права судить других чтобы решать что им говорить как сегодня утром это делал мистер топау ненавижу мистера топау коротко отозвалась фейт и в темных печальных глазах Сверкнула яркая искра. Почему, кузина? Мне он кажется хорошим человеком, хотя его молитвы разочаровывают. В ответ Фейт лишь упрямо повторила. Ненавижу его. Острая неприязнь огорчила Лоис. Она инстинктивно расстроилась, поскольку сама отличалась желанием любить, с радостью принимала любовь и страдала при каждом проявлении враждебных чувств. Не зная, что сказать, она долго молчала. Фейт продолжала с яростью, но без единого слова крутить прялку, а когда нить порвалась, оттолкнула колесо и торопливо вышла из комнаты. Тогда Клоис неслышно подкралась пруденс. Настроение этой странной девочки непредсказуемо менялось. Сегодня она держалась ласково и общительно, а завтра вела себя насмешливо, если не грубо, и проявляла такое равнодушие к боли и страданиям других людей, что казалось едва ли не лишенной человечности. «Значит, тебе не нравятся молитвы пастора Топау?» шепотом уточнила Пруденс. Конечно, Лоис расстроилась от того, что ее подслушивали, но не захотела отказаться от собственных слов. «Они нравятся мне меньше, чем те, что я слышала дома». «А мама говорит, что раньше ты жила с неблагочестивыми людьми. Но не смотри на меня так сердито, это же не мои слова». «Сама не люблю молиться и не люблю пастора Топау. Но Фейт его просто терпеть не может, и я знаю почему. Хочешь, скажу, кузина Лоис?» «Нет, что ты?» Фейт не объяснила причину, а только она может отвечать за себя. «Ну, тогда спроси ее, куда и почему уехал молодой мистер Нолан, и узнаешь». Сама видела, как Фейт часами о нем плакала. «Тише, дитя, тише!» — воскликнула Лоис, услышав шаги старшей кузины и испугавшись, что та поймет, о чем идет речь. Правда же заключалась в том, что год-другой назад в Салеме разгорелся острый конфликт между двумя религиозными направлениями. Пастор Тапау возглавил более агрессивное и, соответственно, более успешное крыло. Вследствие раскола, менее популярный священник мистер Нолан был вынужден уехать из города. Фейт Хиксон любила его самозабвенно, со всей силой страстного сердца, хотя сам молодой человек даже не подозревал о чувстве, А родственники оказались слишком равнодушными и невнимательными, чтобы заметить столь тонкие душевные движения. Однако старая индианка надто все увидела и поняла. Она знала, почему Фейт внезапно утратила привязанность к отцу и матери, брату и сестре, почему потеряла интерес к привычной работе по дому и даже к самой религии. Натте безошибочно распознала смысл глубокой неприязни Фейт к пастору Тапау. Мудрая индианка поняла, почему девушка, единственная из всех белых, кого она любила, избегала старого священника, предпочитая прятаться в лесу, лишь бы не слышать его долгих проповедей и нудных молитв. Дикие, необразованные люди не рассуждают в духе «люби меня и мою собаку». Напротив, часто испытывают ревность к любимому существу. Скорее, они рассуждают так «кого ненавидишь ты, ненавижу и я». Сноска. Вольная трактовка слов Руфи «когда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить». «Народ твой будет моим народом, и твой Бог — моим Богом». Книга Руфи. Глава 1, стих 16. Поэтому Натте прониклась к пастору Топау еще более пламенной ненавистью, чем сама Фейт. Долгое время причина неприязни кузины к священнику оставалась для Лои с загадкой, Однако, хотела она того или нет, а имя мистера Нолана осталось в памяти. Скорее из девичьего интереса к возможной любовной истории, чем из пустого любопытства, она соотнесла различные мелкие поступки и слова с интересом Фейд к опальному пастору и в итоге получила ключ к постоянной печали кузины. Причем Лоис обошлась без помощи любопытной и болтливой Пруденс, решительно отказавшись выслушивать ее сплетни, чем глубоко обидела девочку. С течением осени Фейт становилась все молчаливее и грустнее. Она почти ничего не ела. Смуглый цвет лица сменился болезненной бледностью. Темные глаза ввалились и смотрели едва ли не безумно приближалась 1 ноября. Инстинктивно желая внести в унылую и однообразную жизнь хотя бы немного веселья и радости, Лоис рассказывала Фейт о различных наивных английских обычаях, конечно, не способных заинтересовать американскую девушку. Кузины лежали без сна в просторной неоштукатуренной комнате, служившей одновременно и кладовкой, и спальней. Той ночью Лоис особенно сочувствовала Фейт. Слишком долго и тяжело та вздыхала. А вздыхала кузина от того, что для слез горе уже стало давним и привычным. И вот Лоис терпеливо, молча слушала в темноте нескончаемые вздохи, считая, что даже такой способ самовыражения облегчит страдания. Но когда вместо того, чтобы лежать неподвижно, Фейд принялась конвульсивно дергать руками и ногами, Лойс не выдержала и все таки негромко заговорила. Опять вспомнила добрую старую Англию, старинные обычаи, постепенно коснулась темы Хэллоуина и принялась рассказывать о давних традициях. И тогда, и долгое время потом, живших во всей стране И до сих пор живущих в Шотландии. Когда же заговорила о шуточных девичьих гаданиях яблоке, которое следовало съесть перед зеркалом мокрой простыне, тазиках с водой, горящих рядом орехах и прочих невинных способах увидеть будущего супруга, Фейт начала слушать с живым интересом время от времени задавая короткие, но точные вопросы. Словно в мрачной глубине сердца забрежил луч надежды. Лоис продолжала рассказывать истории, подтверждавшие правоту испытанных методов, хотя слабо верила сама в них, но все же стремилась хоть немного ободрить бедную Фейт. Неожиданно, настоявшая в углу комнаты выдвижной кровати, поднялась Пруденс. Девушки думали, что маленькая кузина спит, но оказалось, что та все слышала. «Если Лоис хочет, то может пойти к ручью и встретиться с сатаной», — заговорила девочка. «Но если пойдешь ты, Фейт, то я непременно скажу маме. Да и пастору Топау тоже скажу». «Прекрати рассказывать свои жуткие истории, кузина Лоис. Мне страшно до смерти». «Лучше вообще не выйду замуж, чем почувствую, как кто-то берет из моей руки яблоко, когда протяну его через левое плечо». Испуганная девочка громко вскрикнула, представив, как это случится. Фейт и Лоис тут же вскочили и через всю залитую лунным светом комнату в своих белых ночных рубашках подбежали к ней. Одновременно, разбуженная криком, К младшей дочери поспешила Грейс. «Тише, тише!» — строго приказала Фейт. «В чем дело, дитя мое?» — встревоженно спросила Грейс, в то время как, чувствуя себя виновной в суматохе, Лоис молчала. «Убери ее, мама! Убери!» — закричала Пруденс. «Только посмотри за ее левое плечо! Там стоит сатана!» «Да, вижу, как он протягивает руку к надкушенному яблоку». «О чем она говорит?» — сурово осведомилась Грейс Хигсон. «Видит дурной сон», — ответила Фейт. «Пруденс, пожалуйста, замолчи!» Она больно ущипнула сестру, в то время как Лоис попыталась ласково унять тревогу, которую сама же невольно вызвала. «Успокойся, Пруденс, и постарайся уснуть», а я посижу рядом, пока глубокий сон не сморит тебя. «Нет, нет, сейчас же уходи!» — рыдала Пруденс, поначалу действительно испугавшись, но сейчас уже разыгрывая страх из удовольствия находиться в центре внимания. «Пусть рядом со мной останется Фейт, а не ты, злая английская ведьма!» Фейт села возле сестры а Грейс, рассерженная и озадаченная, ушла к себе с намерением утром разобраться в случившейся неприятной истории. Лоис оставалась лишь надеяться, что до завтра все забудется. Однако она твердо решила больше никогда не заговаривать о старинных английских обычаях. К сожалению, ночью произошло несчастье, в корне изменившее ход событий. Пока Грейс успокаивала младшую дочь, муж перенес еще один апоплексический удар. Теперь уже трудно сказать, был ли тому причиной крик девочки, который, возможно, испугал его. Вернувшись в спальню, при неверном мерцании свечи жена заметила опасные изменения в состоянии мужа. Дыхание вырывалось судорожными хрипами, приближался конец. Разбудив всех в доме, Грейс немедленно вызвала доктора. Больному оказали всю возможную помощь, однако напрасно. И еще до наступления холодного ноябрьского рассвета жизнь Ральфа Хиксона оборвалась. Весь следующий день обитатели дома сидели или неслышно бродили по затемненным комнатам, а если говорили, то мало и очень тихо. Монасия никуда не пошел. Он несомненно скорбел об отце, но внешне этого никак не проявлял. А вот Фейт открыто оплакивала утрату. Под ее мрачной внешностью скрывалось любящее сердце, а отец всегда проявлял к ней больше доброты, чем мать. Любимцем Грейс был единственный сын Монасии, а еще младшая дочь Пруденс. Лоис горевала ничуть не меньше членов семьи. Дядю она любила как самого близкого друга, а горечь потери оживила в памяти смерти родителей. Но плакать ей было некогда и негде. На ее плечи легли многочисленные заботы, считавшиеся неподобающими ближайшим родственникам. Надо было подготовить дом к похоронам и организовать поминальное застолье. Лоис занималась делами под придирчивым присмотром тетушки. И вот накануне похорон она вышла во двор, чтобы принести дров для кухонной печи. Стоял тихий, торжественный звездный вечер, и в душу внезапно закралось чувство одиночества среди бескрайней вселенной. Лоис присела за поленницей и дала волю слезам, но вдруг услышала рядом голос Манаси, который неожиданно вышел из-за поленницы и остановился перед ней. — Ты плачешь? — Совсем немножко, — отозвалась Лоис. Тут же встала и принялась собирать дрова. Ей совсем не хотелось отвечать на расспросы угрюмого, сдержанного кузена. Но, к удивлению, молодой человек взял ее за руку и проговорил. «Подожди минутку. Почему ты плачешь?» «Не знаю». Совсем по-детски пожала плечами Лоис и снова заплакала. «Отец был очень добр к тебе, Лоис. Ничего странного, что ты о нем скорбишь. Но, забирая, Господь может воздать старицей» и я буду относиться к тебе с такой же добротой, как отец. Нет, и еще добрее. Сейчас не время обсуждать матримониальные дела, но когда закончим с похоронами, я вернусь к этому вопросу». Лоис перестала плакать, но сжалась от страха. «Что имел в виду кузен? Пусть бы лучше рассердился за неразумные слезы, за глупость». В течение следующих нескольких дней она всеми силами избегала встреч с монассией, хотя старалась не проявлять опасений. Иногда разговор за поленницей казался дурным сном. Даже если бы в далекой Англии не оставался сердечный друг, если бы на свете не существовало ни единого избранного мужчины, она все равно не смогла бы принять монасию в качестве супруга. До сих пор ничто в его речах и поведении не указывало на такие планы, а сейчас, когда прозвучали конкретные слова, Лоис поняла, что испытывает кузену острую неприязнь. Да, он, несомненно, благочестив и набожен, но темные глаза, тяжелый пристальный взгляд, редкие прилизанные черные волосы, грубая серая кожа — Вся внешняя непривлекательность после разговора с заполенницей проявилась особенно остро. Лоис понимала, что рано или поздно последует продолжение но трусливо пыталась оттянуть решающий момент, а для этого ни на шаг не отходила от тетушки, зная, что матримониальные планы Грейс Хиксон относительно сына не совпадают с его собственными соображениями. Так и было на самом деле, поскольку матушка Монасии отличалась не только религиозным рвением, но и честолюбием. Успев рано и дешево купить землю в Салеме, затем, после подорожания, хиксены без особого труда приобрели значительное богатство. Этому во многом способствовала привычка к молчаливому накоплению. Даже сейчас, располагая солидным доходом, они не пожелали изменить первоначальный, весьма скромный уклад жизни. Таким похвальным образом складывались внешние обстоятельства. Что же касается репутации, то она неизменно оставалась столь же высокой. Никто не мог осудить их привычки или поступки. Благочестие и смирение почтенного семейства было у всех на виду, поэтому Грейс Хиксон считала себя вправе выбирать среди самых достойных девиц города до тех пор, пока не найдет сыну достойную невесту. Но никто в Салиме не соответствовал ее высоким требованиям. Даже сейчас, вскоре после кончины мужа, она планировала отправиться в Бостон, чтобы посоветоваться с уважаемыми священниками во главе с достопочтенным Коттоном Мезером и спросить, нет ли среди их прихожанок добродетельной девушки, достойной руки ее сына. Помимо безупречной внешности и благочестия, невеста должна была обладать еще одним важным качеством. Принадлежать к состоятельной семье с хорошей родословной. В ином случае, Грейс Хиксон с презрением отвергла бы ее. И естественно, что в случае обнаружения такого образца совершенства никаких возражений со стороны сына не предполагалось, поэтому Лоис не ошиблась, решив, что тетушка даже слышать не захочет о женитьбе Манасии на ней бедной, безродной сироте. Однако однажды избранная девушкой защитная тактика дала сбой. Манасси уехал по делам, которые должны были занять целый день, но он завершил их быстрее, чем планировал, и вернулся домой раньше. Сестры сидели за прялками, а матушка вязала, когда он зашел в гостиную. Сквозь открытую дверь было видно, как Ната трудится на кухне, а вот Лоис не было. Слишком сдержанный, чтобы спросить, где она, Монасси отправился на поиски и нашел кузину на просторном чердаке, уже заполненном зимними запасами фруктов и овощей. Тетушка поручила ей перебрать яблоки, чтобы отложить те, которые могли испортиться для немедленного употребления. Низко склонившись над корзинками, Лоис сосредоточилась на работе и не услышала шагов и, лишь подняв голову, увидела молодого человека. Тот стоял совсем близко. От неожиданности она выронила яблоко, побледнела и, молча в страхе, посмотрела на кузена. «Лоис», — заговорил Манасе, — «ты, конечно, помнишь мои слова, сказанные еще до похорон отца. Став главой семейства и хозяином всего состояния, я должен жениться». «Не знаю, девушки, милее и приятнее тебя, кузина!» Он попытался взять Лоис за руку, но она по-детски покачала головой и со слезами взмолилась. «Прошу, кузен Манасси, не обращайся ко мне с такими речами. Наверное, как глава семьи ты должен жениться. Но при чем здесь я? Я-то совсем не хочу выходить замуж. Нет, не хочу!» Вот и прекрасно. Почему-то воодушевился Монасси, не желал бы вести к венцу девицу, которая не терпится прыгнуть в мою постель. К тому же, если жениться слишком скоро после смерти батюшки, люди начнут судачить. Пожалуй, на данный момент сказано достаточно. У тебя еще будет время обдумать мои слова и изменить отношение к ним, ведь и речь «О твоём будущем?» Манасия подал ей руку, и на сей раз Лоис смело, твердо ее пожала, решительно заявив. «Я знаю, что в долгу перед тобой, кузен, за оказанное гостеприимство, и готова отплатить, но не так, как ты хочешь. Я готова почитать тебя и любить, как доброго друга и родственника, но никогда как супруга». Молодой человек отбросил её руку, словно то была ядовитая змея, но глаз от лица не отвел. только теперь его взгляд наполнился гневом. Он тихо что-то пробормотал. Она не разобрала, а потому храбро продолжила, хоть и не перестала дрожать и едва сдерживать слезы. Позволь объяснить, только не сердись. В Барфорде один молодой человек хотел на мне жениться, но я была бедна, поэтому его отец даже слышать об этом не желал. Это было так унизительно, что теперь я не хочу ни за кого выходить замуж. Все, ни слова больше. Теперь я ясно вижу, что ты должна стать моей женой и больше ничьей. Это твое предназначение, и тебе его? не избежать еще много месяцев назад читая божественные книги до твоего приезда дарившие радости и просветление я перестал замечать печатный текст а взамен видел лишь золотые и алые буквы неведомого языка значение которых однако ясно проникало в душу женись на лоис женись на лоис А когда умер отец, стало понятно, что время подходит. Такова Божья воля, и избежать предопределения невозможно. Манасий опять взял ее за руку и попытался привлечь к себе, но в этот раз девушка ловко увернулась и возразила. «Не признаю это проявлением воли Господа, кузен». На меня вовсе не снизошло, как любите говорить вы, Пуритане, что я должна стать твоей женой. Вовсе не до такой степени стремлюсь я замуж, чтобы выйти за тебя, даже если другого шанса не представится. Да и не расположена к тебе, как к будущему супругу, но вполне могу любить, как родственника, доброго родственника». Лоис замолчала. Не хватало слов, чтобы выразить признательность и дружескую симпатию, способные перерасти в иное чувство ничуть не больше, чем две параллельные линии пересечься. Но Монассия до такой степени уверился в том, что считал пророчеством, что скорее испытывал негодование из-за ее сопротивления предопределению, чем искренне переживал об исходе, а потому — Снова постарался убедить избранницу, что ни она, ни он сам не располагают иными вариантами устройства личной судьбы. Голос приказал мне «Женись на Лоис», и я ответил «Непременно, Господи». Но, — не сдавалось Лоис, — то, что ты называешь голосом, не обращалось такими словами ко мне. Лоис. Торжественно произнес Манаси. Обращение еще прозвучит, и тогда ты подчинишься, пусть даже так, как подчинился Самуил. Сноска: И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию, и сказал: Вот я, ты звал меня. Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. Первая книга царств. Глава третья, стих восьмой. «Нет, честное слово, не могу», — горячо возразила девушка. «Могу принять сон за правду и поверить в собственные фантазии, если буду слишком долго о них думать. Но выйти замуж из покорности не могу». «Ах, Лоис, Лоис», — покачал головой кузен Ты еще не возродилась духовно. Но в видении ты предстала передо мной как одна из избранных в белых одеждах. Пусть пока вера твоя еще слишком слаба, чтобы покорно подчиниться, но так будет не всегда. Стану молиться о том, чтобы ты смогла увидеть предначертанный путь, а пока займусь устранением всех мирских препятствий. «Кузен Манасси», — окликнула Лоис, когда молодой человек пошел было прочь, — «вернись! Не могу подобрать достаточно убедительных слов, но поверь, ни на небе, ни на земле не существует силы, способной заставить меня полюбить тебя так, как следует любить мужа или выйти замуж без такой любви. Заявляю об этом торжественно и серьезно» ибо лучше закончить разговор раз и навсегда». На миг монасия замер, словно в растерянности, а потом воздел руки и проговорил. «Да простит Господь твое богохульство! Помнишь ли Азаила, сказавшего, что такое раб твой, пес, чтобы мог сделать такое большое дело?» И сказал Елисей. «Указал мне Господь в тебе, царя Сирии». Азаил пошел и исполнил приказ, потому что неправедный путь был предопределен ему еще до основания мира. Так разве твой путь не лежит среди благочестивых, как было предсказано мне?» С этими словами Манасия ушел. Оставшись в одиночестве, минуту-другую Лоис взвешивала его слова и чувствовала, что они истины, что, как не сопротивляйся, как не восставай против судьбы, все равно ей придется стать его женой. В подобных обстоятельствах многие девушки подчинились бы чужой воле потеряв все прежние связи, не получая известий из родной Англии, живя в условиях тяжелой, монотонной рутины семьи, возглавляемой единственным мужчиной, которого считают героем просто потому, что другого нет, все эти обстоятельства стали бы убедительным основанием принять предложение. Помимо этого, многое в те дни и в тех краях влияло на воображение. Существовало широко распространенное мнение о проявлениях духовного влияния, о прямом воздействии как добрых, так и злых духов. В качестве божественного указания было принято тянуть жеребий, наугад открывать Библию и, в виде руководства свыше, читать первые строки, на которые упал взгляд. Раздавались странные звуки. Считалось, что это вздохи и даже крики злых духов, еще не покинувших те пустынные места, которыми издавна владели. Перед глазами то и дело возникали смутные таинственные видения, например, сатана в причудливом обличии в поисках жертвы. А в начале бесконечной холодной зимы все давние суеверия, старинные искушения, страхи и пересуды особенно оживлялись занесенный снегом салим выживал как мог долгие темные вечера тускло освещенные комнаты скрипучие коридоры заваленные различным хламом убранным с улицы от мороза откуда по ночам доносились звуки напоминавшие падение тяжелых предметов а утром все оказывалось на своих местах. Да, жители привыкли воспринимать звуки отвлеченно, а не в сравнении с абсолютной ночной тишиной. Подбиравшийся по вечерам к окнам странный, похожий на привидение белый туман в сочетании с более далекими природными явлениями, падением могучих деревьев, в окружавшем городок лесу, пронзительным кличем случайно подошедшего слишком близко к домам белых людей в поисках своего лагеря индейца, жадных криков, почуявшего скотину голодного хищника. В памятную зиму 1691 92 года зимняя жизнь в Салеме текла не просто странно и причудливо, а пугающе. Особенно жуткой она показалась недавно приехавшей в Америку одинокой английской девушке. А теперь представьте, что Лоис существовала под постоянным давлением твердого убеждения Манасии в том, что ей суждено стать его женой. И поймете, что девушке хватало мужества и моральной силы, чтобы ему противостоять. Упорно, несгибаемо и в то же время вежливо. Вот, например, один случай из многих, когда нервы ее испытали сильнейшее потрясение, особенно если учесть, что много дней подряд приходилось сидеть дома, в полутьме, так как даже в полдень из-за метели свет в окна почти не проникал. Приближался вечер, и огонь в очаге оказался веселее тех, кто сидел вокруг. Весь день не прекращалось жужжание маленьких прялок, и запас льна в гостиной стремительно подходил к концу. Грейс Хигсон отправила племянницу в кладовку за новой порцией кудели, чтобы успеть до полной темноты, когда без свечи ничего не увидишь. А свеча, в полной горючих материалов кладовки, могла стать источником пожара, особенно в сильный мороз когда каждая капля воды замерзла. Лоис с опаской пошла к лестнице по длинному узкому коридору, откуда по ночам доносились странные звуки, которые все слышали и шепотом обсуждали, а для поддержания храбрости негромко напевала тот вечерний гимн, который часто слышала в церкви Барфорда. «Славлю тебя, мой Бог, вечером сим». Пение ее помешало услышать дыхание и звуки движения. И только набрав кудели, уже собираясь вернуться в гостиную совсем близко, практически возле уха, она услышала голос Манаси. — Ну что, слова еще не снизошли? — Ответь, Лоис! Снизошли на тебя те же слова, что с утра до вечера твердят мне. — Женись на Лоис! Девушка вздрогнула и побледнела, однако ответила без промедления, четко и ясно: «Нет, кузен Манасе, и никогда не с ней зайдут. Значит, придется еще подождать». Негромко, словно про себя, пробормотал молодой человек: «Смирение, только смирение». Мистер Нолан вернулся в канун Рождества 1691 года, когда несколько старейших жителей города уже отошли в лучший мир. В то же время приехали новые молодые поселенцы, а сам мистер Тапау стал старше и, как предполагали благожелатели, мудрее. Зная об увлеченности Фейт, Лоис живо интересовалась событиями. Внимательный наблюдатель сказал бы, что значительно больше самой кузины. Во время обсуждений возвращения молодого пастора прялка Фейт вращалась не быстрее и не медленнее, чем прежде. Нить никогда не рвалась, лицо не покрывалось румянцем, а глаза не поднимались с внезапным интересом но после многозначительных намеков Пруденс Лоис безошибочно читала вздохи и печальные взгляды кузины даже без помощи импровизированных песен Нате, где беспомощная страсть любимицы приставала в завуалированном виде, понятном лишь чуткому сострадательному сердцу. Время от времени из кухни доносились странные песнопения индианки на смеси родного языка с искажённым английским, сопровождавшиеся неземными ароматами из кипевшего на плите горшочка с травами. Однажды, почувствовав гостиной необычный запах, Грейс хиксон воскликнула. она ты опять взялась за свои языческие обряды! Право!» Если ее не остановить, обязательно что-нибудь случится. Однако Фейд проявила несвойственную ей расторопность и, пробормотав что-то насчет прекращения действия, опередила матушку в ее намерении отправиться в кухню. Плотно закрыв за собой дверь, она о чем-то заговорила со служанкой, но слов никто не слышал. Фейт и Натте объединяла привязанность более глубокая и крепкая, чем кого бы то ни было из замкнутых, самодостаточных членов семейства. Лоис иногда чувствовала, что ее присутствие мешает откровенной беседе кузины со старой служанкой. И все же она любила кузину и чувствовала, что та относится к ней лучше, чем к матери, брату и сестре. Первые двое не понимали невысказанных чувств, а Пруденс выслеживала их ради собственного развлечения. Однажды Лоис сидела в гостиной за своим рабочим столиком, в то время как Фейт и Натте о чем то шептались на кухне. Внезапно входная дверь распахнулась, и вошел высокий, бледный молодой человек в облачении священника. Сразу подумав о кузине, Лоис скочила и с улыбкой приветствовала того, в ком узнала мистера Нолана, чье имя уже много дней не сходило с языков горожан и кого с нетерпением ожидали. Пастор был несколько удивлен столь жизнерадостным приемом незнакомки. Очевидно, до него еще не дошли слухи об английской девушке, поселившейся в доме, где раньше его встречали мрачные, торжественные, неподвижные, тяжелые лица, ничуть не похожие на улыбчивые, веселое, чуть смущенное, простодушное личико юной особы, приветствовавшей его как старого доброго приятеля. Предложив гостю стул, Лоис тут же поспешила выйти позвать Фейт, поскольку она ничуть не сомневалась, что чувство, которое кузина испытывает к молодому пастору, было взаимным, хотя в полной мере еще и неосознанным. «Фейт!» — воскликнула она радостно. «Догадайся!» «Впрочем, нет. В гостиной ждет мистер Нолан, новый пастор». Он спросил тетушку и монассию, но миссис Грейс ушла на молитвенное собрание к пастору Тапау, а кузен уехал по делам. Лоис продолжала говорить, чтобы дать кузине время прийти в себя, так как, услышав новость, та побледнела и в то же время пристально с молчаливым вопросом посмотрела в проницательные, все понимающие глаза старой индианки. В то же время на лице Натте отразилось триумфальное удовлетворение. «Иди же!» — поторопила Лоис, пригладив подруге волосы и поцеловав холодную щеку. Иначе он расстроится из-за того, что его никто не встречает, и решит, что ему здесь не рады. Без единого слова Фейт вышла в гостиную и закрыла дверь. Натте и Лоис остались в кухне вдвоем. Лоис была так счастлива, словно нечаянная радость настигла ее саму. В этот миг растущий страх перед упорным, зловещим ухаживанием Манасии, холодность тетушки, одиночество стерлись из памяти, и она едва ли не танцевала от внезапного восторга. Глядя на нее, надто рассмеялась и пробормотала себе под нос. Старая индейская женщина знала тайну. Старую индейскую женщину посылали туда и сюда. Она ходила, куда ей говорили, и все слушала. Но старая индейская женщина, здесь она перестала смеяться, и выражение ее лица изменилось, знает, как надо позвать, чтобы пришел белый человек. Она не сказала ни слова, и белый человек ничего не услышал. Тем временем в гостиной события развивались совсем не так, как воображала Лоис. Фейт, еще более скованная и неподвижная, чем обычно, сидела молча, и опустив глаза. Внимательный наблюдатель наверняка заметил бы, как дрожат ее руки а по телу то и дело пробегает нечто вроде судороги. Но пастор Нолан не был таким внимательным наблюдателем, поскольку его интересовала, кто та хорошенькая незнакомка, что встретила его с нескрываемой радостью, но тут же исчезла и, судя по всему, возвращаться не собиралась. Главная проблема заключалась в том, что его интерес не относился к любопытству благочестивого священника, а был чисто мужским. Как мы уже видели, в Салеме существовал обычай, предписывающий священнику, пришедшему в дом с тем, что в других обстоятельствах считалось бы утренним визитом, прежде всего вознести молитву во имя вечного процветания семейства, под чьим кровом он находился. В данном случае молитву следовало соотнести с характерами, радостями, печалями, желаниями и горестями всех присутствующих. И вот он, молодой пастор, оказался наедине с молодой женщиной и подумал, мысль очевидно тщетная, но в то же время вполне естественная, что догадки о её личности и устремлениях в молитве наедине окажутся неуместными. Не знаю, по какой из двух причин, то ли из-за возникшего плотского интереса, то ли из-за благочестивой нерешительности — Мистер Нолан довольно долго молчал, а потом все же разрубил сей гордий узел обычным предложением молитвы, дополнив его просьбой пригласить всех, кто был в доме. В результате в гостиную вошла скромная, тихая, благопристойная Лоис, а следом за ней появилась Натте воплощение бесстрастного спокойствия. Без тени понимания и следа улыбки на смуглом неподвижном лице. Усилием воли, заставив себя думать о главном, пастор Нолан опустился на колени среди трёх женщин и принялся молиться. Он был благочестивым, глубоко верующим человеком, и здесь мы лишь изменили его имя. Он храбро исполнил свою роль на ужасном суде, которому впоследствии подвергся. А если и случилось, что до испытания огнем сердце его затронули фантазии, свойственные всем молодым людям, сегодня мы точно знаем, что фантазии эти греха не представляют. В этот день он молился так искренне и самозабвенно, с таким откровенным ощущением духовной потребности и духовной слабости, что каждая из слушательниц чувствовала, что и молитва, и обращенные к Господу просьбы касаются лично ее. Даже Натте пробормотала несколько знакомых слов. Хотя разрозненные существительные глаголы прозвучали невнятно, старая индианка старательно их воспроизвела, поскольку внезапно ощутила снизошедшее на нее благоговение. Что же касается Лоис, то она поднялась с колен утешенной, обретшей новую силу, чего никогда не случалось во время визитов пастора Топау. И только Фейт рыдала громко, почти истерически, и даже не пыталась встать, а продолжала стоять на коленях, положив голову на вытянутые на скамье руки. Девушка и пастор Нолан переглянулись, после чего Лоис обратилась к священнику. «Сэр, боюсь, вам лучше уйти. Уже некоторое время кузина чувствует себя неважно и, несомненно, нуждается в покое. Пастор Нолан поклонился и вышел. Однако спустя мгновение вернулся и, приоткрыв дверь, но не входя, проговорил: «Я вернулся, чтобы спросить, нельзя ли зайти сегодня вечером, чтобы узнать, как чувствует себя молодая миссис Хиксон». Но Фейт ничего не слышала, поскольку продолжала рыдать еще громче и отчаянее. «Зачем ты его отослала, Лоис? Я бы скоро успокоилась. Просто так давно его не видела». Слова упрюка, она пробормотала, уткнувшись лицом в руки, и кузина плохо их расслышала. Собираясь попросить повторить, Лоис склонилась рядом. Однако в приступе острого раздражения или неожиданно нахлынувшей ревности Фейт оттолкнула ее с такой яростью, что она больно стукнулась о край скамейки. Глаза наполнились слезами. Не столько из-за болезненного синяка на щеке, сколько из-за враждебной реакции подруги, которая испытывала искреннюю любовь. На миг Лоис рассердилась, как поступил бы любой ребенок. Однако некоторые слова молитвы пастора Нолана по-прежнему звучали в ушах, и она подумала, что будет стыдно не позволить им проникнуть в сердце. И все же она не осмелилась снова наклониться, чтобы приласкать разбушевавшуюся Фейд, а просто стояла рядом, дожидаясь, пока та успокоится. Ждать пришлось недолго. От стука входной двери кузина быстро вскочила и скрылась в кухне, предоставив Лоис встретить новопришедшего. Оказалось, что Манасия вернулся с двухдневной охоты в компании других мужчин из Салема. Охота оставалась единственным занятием, способным отвлечь молодого человека от привычного уединения. Увидев в комнате одну Лоис, он удивленно остановился у двери, так как в последнее время она изо всех сил его избегала.